88. Потом Лила обнаружила, что беременна, и решила покончить с тайной жизнью в магазине на пьяце-мартере. Воскресным днем поздней осени 1963 года она отказалась идти, как обычно, на обед к свекрови и сама занялась стряпнёй. Пока Стефано ходил за пирожными в кондитерскую Салара, пока относил их матери и сестре, заодно извиняясь за свое отсутствие на обеде, Лила побросала в чемодан, когда-то купленный для свадебного путешествия, немного белья, несколько платьев и зимние ботинки, а чемодан спрятала за дверью гостиной. Потом вымыла все использованные кастрюли, аккуратно накрыла на кухне стол, достала из ящика мясной нож и положила его в раковину, прикрыв тряпкой. В ожидании мужа она открыла окно, чтобы выветрился запах еды, и стала смотреть на поезда, и сверкающие рельсы. В квартиру быстро проник холод, но Лилу это не смущало, напротив, придал решимости. Вернулся Стефану, и они сели за стол. Недовольный, что его лишили вкусного обеда у матери, он не сказал ни одного доброго слова о блюдах, приготовленных женой. Злее обычного нападал на зятя и с неожиданной теплотой вспоминал племянника. Он несколько раз назвал его сыном своей сестры, как будто Рино не имел к ребенку никакого отношения. Когда очередь дошла до сладкого, Стефана съел три пирожных, Лила — ни одного. Пойдем полежим», — предложил Стефано, вытирая от крема рот. «С завтрашнего дня я больше не пойду в магазин», — ответила Лила. Стефано сразу понял, что спокойного воскресного отдыха ему не видать. «Почему?» «Не хочу». «Ты что, поругалась с Микелли и Марчелло?» «Нет». «Лина, не глупи. Ты прекрасно знаешь, что мы с твоим братом сейчас не в лучших отношениях с Салара. Не надо их усложнять». «Я ничего не усложняю. Просто больше не пойду, и все. Стефано замолчал. Лила видела, что он встревожился, но предпочитает замять дело и не вдаваться в подробности. Ее муж боялся услышать, что один из братьев приставал к ней. Это означало бы, что ему нанесено смертельное оскорбление, на которое нельзя не ответить, вплоть до полного разрыва отношений с Салара, чего он не мог себе позволить. «Ну хорошо», — наконец выдавил он. «Не хочешь — не ходи, возвращайся в лавку». «Нет, в лавку я тоже не вернусь», — сказала Лила. Стефано посмотрел на нее с удивлением. «Ты хочешь сидеть дома? Ну и отлично». Ты сама рвалась на работу, я тебя не гнал, разве не так? — Так. — Вот и сиди дома, я только рад буду. — Нет, я не хочу сидеть дома. Стефана почувствовал, что вот-вот взорвётся. Иных способов побороть страх он не знал. — Черт, если ты не хочешь сидеть дома, то чего ты хочешь? — Я хочу уйти, — ответила Лила. — Куда уйти? — Уйти от тебя. Я больше не хочу жить с тобой. Стефана расхохотался. То, что он услышал, было настолько серьезным, что он на несколько минут испытал облегчение. Затем он потрепал жену по щеке и со своей обычной полуулыбкой сказал, что они муж и жена, а муж и жена не могут расстаться. Еще он пообещал в следующее воскресенье свозить ее в Амальфи, немного отдохнуть. На что она спокойно возразила, что не видит ни одной причины оставаться с ним. Она совершила ошибку еще в самом начале, когда они только начали встречаться. Она не испытывала к нему ничего, кроме небольшой симпатии, но теперь ей стало ясно, что она никогда его не любила и больше не желает жить на его содержании, помогать ему зарабатывать деньги и спать с ним в одной постели. Не успела она договорить, как Стефану влепил ей пощечину, от которой она упала со стула. Она вскочила, и, пока Стефано поднимался, чтобы схватить ее за руку, кинулась к раковине, где лежал под тряпкой припрятанный нож. Он замахнулся для нового удара, но она повернулась к нему с ножом в руке. «Только тронь меня», — сказала она. «Я прирежу тебя, как прирезали твоего отца». Стефано остановился. Напоминание о судьбе отца выбило его из колеи. «Ну, убей», — пробормотал он. «И вообще делай, что хочешь». Он устало махнул рукой и зевнул во весь рот, так что на глазах выступили слезы. Он повернулся к ней спиной и раздраженно проговорил: «Уходи, уходи. Я все тебе дал, на все согласился и вот благодарность. Я вытащил тебя из нищеты, а твоего брата, отца и всю вашу дерьмовую семейку». Присев к столу, он жевал еще одно пирожное. Потом вышел из кухни и поплелся в спальню. «Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю!» — с порога крикнул он. Лила положила нож в раковину. «Он не верит, что я ухожу», — думала она. «Скажи я ему, что у меня есть другой, он все равно не поверит». Тем не менее она собралась с духом и направилась в спальню, чтобы рассказать мужу о Нино и признаться, что она ждет от него ребенка. Но Стефану уже спал. Он провалился в сон, и забытье накрыло его своим волшебным плащом. Лила надела пальто, взяла чемодан и вышла из квартиры.